Глава двадцать вторая. Дары смерти. Гарри упал, задыхаясь на траву, и сразу вскочил на ноги. Солнце только что зашло. Они приземлились на краю какого-то поля. Гермиона уже бегала по кругу, размахивая волшебной палочкой. — Протего тоталум! Сальвео гексия Пудлый предатель! — пропыхтел Рон, вылезая из-под мантии-невидимки и перебрасывая ее Гарри. — Гермиона, ты гений, просто гений. До сих пор не верю, что мы оттуда выскочили. — Кави и Нимикум. Я же говорила, что это рок взрыва Потама. Я ему говорила. И вот его дом развалился. — Так ему и надо, — буркнул Рон, рассматривая порванные джинсы и ссадины на ногах. — Как вы думаете, что с ним теперь сделают? — Ох, надеюсь, они его не убьют, — застонала Гермиона. — Я потому и хотела, чтобы пожиратели смерти успели увидеть Гарри. Пусть знают, что Ксенофилиус их не обманывал. — А меня почему спрятала? — спросил Рон. — Ты же, считается, лежишь дома и болеешь обсыпным лишаем. Палумну схватили, потому что ее отец печатал в своем журнале статьи в защиту Гарри. Как ты думаешь, что будет с твоими родными, если тебя увидят с ним? — А как же твои мама и папа? — Они в Австралии. С ними ничего не должно случиться. Они вообще ничего не знают. — Ты гений, — повторил Рон, глядя на нее с благоговением. — Это точно Гермиона. С жаром поддержал его Гарри. — Не знаю, что бы мы без тебя делали. Гермиона просияла улыбкой, но сразу же снова стала серьезной. — А как же Полумна? — Ну, если они сказали правду, и она еще жива, — начал Рон. — Замолчи, замолчи! — скрикнула Гермиона. — Она не могла погибнуть, не могла. — Тогда она, наверное, в Аскабане, — предположил Рон. — Выживет ли она там, — это другой вопрос. — Многие не выдерживают. — Полумна выдержит, — сказал Гарри. Он просто не мог допустить иного исхода. Она гораздо крепче, чем кажется. Небось, просвещает сейчас товарищей по камере насчет нарглов и мозгошмыгов. — Надеюсь, что так, — вздохнула Гермиона и провела рукой по глазам. — Мне было бы ужасно жалко Ксенофилиуса, если бы... — Если бы он не выдал нас пожирателям смерти, ага, — сказал Рон. Они поставили палатку, забились внутрь, и Рон заварил на всех чай. После того, как они едва спаслись, холодная и душная палатка казалась уютной, родной и надежной. Какое-то время все молчали. Потом Гермиона воскликнула. «И зачем только мы туда сунулись?» «Гарри, ты был прав. Получилось, как в Годриковой впадине, бездарная потеря времени и ничего больше. Дары смерти, чушь какая. Хотя вообще-то...» Ей пришла в голову новая мысль. «Может, Ксенофилиус все это сам выдумал? Не верит он ни в какие дары, просто хотел нас задержать, пока не явятся пожиратели смерти». «Не похоже», — возразил рон Между прочим, в состоянии стресса не так легко что-нибудь придумать. Вот я, когда меня поймали егеря, назвался Стэном Шанпайком, потому что о нем хоть что-то знал. Притвориться другим человеком проще, чем выдумать совсем новую личность. У папаши Лавгуда тоже был стресс, когда он старался нас задержать. Я думаю, он сказал правду. Ну, по крайней мере, он сам верил, что это правда. «По-моему, это несущественно», — сказала Гермиона. «Даже если он не врал, все равно». Я такой ужасной чепухи в жизни не слышала. — Погоди, — сказал Рон. — Тайную комнату тоже считали выдумкой, так? — Да не может этого быть и все тут. Даров смерти не существует. — Ты все время повторяешь, — сказал Рон. — А ведь один из них точно существует. Мантия-невидимка. — Сказка о трех братьях — это просто легенда, — твердо заявила Гермиона. — По сути, это история о страхе человека перед смертью. Если бы можно было выжить, просто спрятавшись под мантией-невидимкой, так у нас уже есть все, что надо. «Ну, — но не знаю. По-моему, непобедимая волшебная палочка нам бы тоже не помешала, — проворчал Гарри, вертевший в руках нелюбимую палочку из терновника. — Нет такой палочки, Гарри! — Ты сама сказала, что таких палочек полным-полно. И смертоносная палочка, и этот... как его... Ладно, даже если вообразить что бузинная палочка существует в заправду Что тогда скажешь про воскрешающий камень?» Гермиона пальцами изобразила кавычки вокруг названия камня, и тон ее исходил с сарказмом. «Никакая магия не способна воскрешать мертвых, и ничего тут не поделаешь». «Когда моя палочка столкнулась с палочкой сами знаете кого, появились мои мама и папа, и Седрик. Так ведь они на самом деле не вернулись из мертвых», сказала Гермиона. «Это были вроде как... — Бледные подобие это совсем не то же самое, что воскреснуть по-настоящему. Ну и в сказке девушка тоже не воскресла по-настоящему. Там сказано, что для умерших нет места в подлунном мире, но все-таки второй брат мог видеть ее и говорить с ней. Они даже жили вместе какое-то время. Гарри заметил в глазах Гермионы довольно странное выражение. Сочувствие и еще что-то трудноопределимое. Она покосилась на Рона, И Гарри вдруг понял, что это страх. Он напугал ее своими разговорами о жизни с покойниками. — А этот тип, Певерл, который похоронен в Годриковой впадине, — быстро сказал он, стараясь рассуждать как человек со здоровой психикой. — Ты о нем и правда ничего не знаешь? — Нет, — ответила Гермиона, явно обрадовавшись перемене разговора. — Я проверила. Будь он знаменитостью, наверняка о нем было бы где-нибудь сказано. Я нашла только одно упоминание фамилии Певерл. «В книге «Природная знать» родословной волшебников». «Я ее взяла почитать у Кикимера», объяснила она, заметив, что Рон поднял брови. «Там перечислены чистокровные волшебники, чей род к нашему времени прервался по мужской линии. Как я поняла, с семьей Певерла это случилось с одной из первых». «Как это? Прервался по мужской линии?» — переспросил Рон. «Это значит, что фамилию этой семьи уже никто не носит», — объяснила Гермиона. «Хотя вполне могут быть потомки по женской линии, просто фамилия у них уже другая». И тут Гарри осенило. Он понял, что шевельнулось у него в памяти, когда он услышал фамилию Певерел. Неопрятный старик тычет безобразное кольцо поднос чиновнику из министерства. Гарри крикнул вслух. — Марвола Мракс! — Что-что? — дружно спросили Рон и Гермиона. — Марвола Мракс! Дедушка, сами знаете кого? В омуте памяти у Дамблдора. Марвола Мракс говорил, что он потомок Певерелов. Рон и Гермиона по-прежнему ничего не понимали. «Перстень, перстень, который превратился в крест-страж! Марвола Мракс говорил, что на нем герб Певерелов. Я видел, как он им размахивал перед лицом того деятеля из Министерства. Он ему это кольцо чуть в нос не засунул». «Герб Певерелов?» — насторожилась Гермиона. «Ты его хорошо разглядел?» «Не очень», — ответил Гарри. «Вроде там ничего такого особенного и не было. Так, несколько черточек. Я вблизи-то его видел уже, когда он был треснутый. Глаза Гермиона внезапно расширились. До нее дошло. Рон ошеломленно смотрел на них с Гарри. «Ух ты! Думаете, это опять тот же знак, символ даров смерти?» «А почему нет?» — взволнованно ответил Гарри. Марволом Ракс был необразованный старикашка. Жил в свинарнике и ничем не интересовался, кроме своей родословной. Если кольцо передавали из поколения в поколение, он мог и не знать, что это на самом деле такое. В его доме не было книг и, можете мне поверить, он не читал сказки вслух своим детям. Ему приятно было думать, что рисунок в перстне — это герб, потому что, с его точки зрения, быть чистокровным — все равно, что быть королем. — Да, все это очень интересно, — осторожно сказала Гермиона. — И все-таки, Гарри, если ты считаешь, что я подумала А почему нет? Почему нет? — закричал Гарри. — В перстне ведь камень, правильно? Он взглянул на Рона, надеясь на его поддержку. — Что, если это и есть? воскрешающий камень». Рон даже рот раскрыл. «Ух ты! А разве он может работать, если Дамблдор его разбил?» «Работать? Работать? Рон, да он никогда не работал! Нет никакого воскрешающего камня!» Гермиона вскочила на ноги, окончательно выйдя из себя. «Гарри, ты все на свете стараешься подогнать под эту историю о дарах смерти!» «Подогнать?» — повторил Гарри. «Так если все само сходится?» Я знаю, что на камне в перстне был знак даров смерти, а Мракс говорил, что получил его по наследству от Паверолов. — Только что ты говорил, что не разглядел перстень как следует? — Рон спросил. — Гарри, а как ты думаешь, где сейчас перстень? Когда Дамблдор его разбил, что он с ним потом сделал?